28. После насыщенного событиями июля, месяца, прокатным станком, перерезавшего нашу жизнь на до и после, первая неделя августа проходит без происшествий. Словно один долгий день. Мы собираем новую жизнь из осколков старой, привыкнув к ней на удивление быстро. Будучи закоренелыми совами, Просыпаемся рано утром и засыпаем с заходом солнца. Экономим воду, на ужин питаемся консервами, а в остальное время кукурузными хлопьями и овсянкой, разведенными порошковым молоком. Восполняем дефицит питательных веществ аптечными витаминами. К третьему дню после отключения электричества морозильная камера холодильника размораживается, продукты портятся и нам приходится их выбрасывать из окна, собрав большой черный пакет, как сбрасывают с корабля тело погибшего в море. Мы не додумались обзавестись походной плитой на газовом баллоне, на которой можно было бы готовить горячую пищу и кипятить воду для чая и кофе. Досадное упущение, но что не сделано, то не сделано. После завтрака мы спим, а проснувшись, до захода солнца развлекаемся с детьми настольными играми, рисованием и чтением. Лишенные гаджетов, мы становимся ближе, увлеченные компанией друг друга, часами разговариваем, обсуждая неожиданные темы, не отвлекаясь, как прежде, на шум внешнего мира. Наблюдая за девочками, мы с женой не узнаем их. Настолько дисциплинированными и сосредоточенными они стали. Казалось, они забыли про прежние увлечения, поездки на море, походы в торговые центры, фастфуд и интернет. Дети просыпаются вместе со взрослыми, кушают то, что предлагают, и поддерживают общие занятия. Иногда они просят сладкое, и мы выделяем им небольшие порции из запасов, договорившись, что добавок не будет, что, к моему удивлению, принимается без уловок и капризов. Нуженные мы с приходом темноты. Я зажигаю свечу, и мы молча трапезничаем за небольшим круглым столом, ощущая себя в уютной безопасности, в реале неровного теплого света, отбрасываемого пляшущим огоньком. Мы вместе моем посуду в воде, ранее использованной для умывания, которая после направляется на слив унитаза. После вместе ложимся спать в гостиной на разложенном диване, будто выводок диких зверьков, устраивающихся на зимнюю спячку. Перед сном я некоторое время всматриваюсь в темноту, прислушиваюсь к тишине, Ощущая себя выжившим на необитаемом острове, где на многие мили вокруг лишь бескрайняя пустота, Не только тепло наших хрупких тел доказывает небесам, что жизнь на земле все еще теплится.